Глава вторая. Нам нужно вернуться в Гримучий ручей. Габби шла быстро и уверенно, несмотря на темноту. Пешком до города нам не добраться. В деревне я никого не знаю, а в усадьбе есть лошади. Ты ведь умеешь ездить верхом, нянюшка. Это был хороший план, приемлемый. Конюшня находилась у внешней границы поместья, они могут добраться до лошадей незамеченными. Где-то в глубине души теплилась надежда, что по пути к конюшне они встретят Дмитрия, и ей не придётся делать этот страшный выбор между безопасностью дочери и любовью к мужу. Наверное, нянюшка это чувствовала, потому что ничего не ответила, лишь проворчала что-то себе под нос. Как только они пересекли границу усадьбы, её маленькая девочка снова заплакала, пока ещё тихо, но в лощине каждый звук сейчас, казалось, усиливался многократно. «Голодная она!» — сказала нянюшка. — Покорми, пока она тут всех не перебудила. Голодная. А Габби и не подумала, не догадалась. Вот такая она непутёвая мать. Они остановились у водонапорной башни, которую по заказу Дмитрия спроектировал инженер из Москвы. Габби села на землю, прислонилась спиной к ещё не отдавшей дневной тепло стене. Нянюшка осталась стоять. Пока Габби кормила дочь, она строжко оглядывалась по сторонам, Со стороны дома доносились крики и выстрелы. От каждого звука Габби вздрагивала и испуганно поглядывала на дочку. Саму её била з노б. Казалось, из неё ушли не только силы, но и крупицы тепла, и лишь решимость спасти своё дитя любой ценой была в ней непоколебима. Первое это услышала нянюшка. Вскинулась, половчее перехватила осиновый кол, встала перед Габби и девочкой, закрывая их своим телом. От кого закрывая, шаги были едва различимы, тихие по стариковские шаркающие шаги. Может быть, кто-то из слуг решил сбежать из усадьбы через тайную калитку. Сколько их было этих слуг, Гобби не знала, никогда не задавалась таким вопросом. Наверное, им удалось бы остаться незамеченными, спрятаться в густой тени водонапорной башни, если бы не луна. Предательски яркая луна выкатилась из-за туч. В её жемчужном свете мир вокруг сделался вдруг резким и отчётливым, как рисунок углем. Чёрная громада башни, чёрная фигура нянюшки, чёрная тень на парковой дорожке. Высокая тень раскачивающаяся из стороны в сторону. Запахло кровью. Остро, горько, невыносимо. Габ безмусила от отвращения. Не верилось, что совсем недавно этот запах сводил её с ума, превращал в животное. Очевидным было лишь одно — тот, кто стоял на дорожке и стекал кровью или искупался в крови. Горло подкатил кон, и Габби покрепче прижала к себе дочку. «Кто здесь?» — спросил человек сиплым, но всё равно узнаваемым голосом. «Нянюшка!» «Дима!» — Габби вскочила на ноги, позабыв и про холод, и про слабость. Потревоженная дочка протестующе захныкала. «Димочка!» Она уже бросилась было к мужу, но нянюшка с неожиданной ловкостью и силой схватила её за руку, толкнула обратно в тень башни. «Погоди, Габби», — велела свистящим шёпотом, а потом спросила уже в полный голос. «Хозяин?» Тот, к кому она обращалась и к кому не пускала Габби, сделал шагом навстречу, покачнулся и остановился, ухватившись рукой за дерево. «Нянюшка, где моя жена?» Она в безопасности. Всё хорошо, маленький. В голосе нянюшки послышались странные пугающие нотки. Она сделала, как ты велел. Она ушла. Хорошо. Он говорил, а слова клокотали в его горле. Хорошо, что она в безопасности. А ты чего же? Он не договорил, рухнул на колени, и Габи с криком бросилась к нему. Нянюшка не смогла её удержать. но смогла опередить. В мгновение ока она оказалась между Габби и Дмитрием. Высокой и тощей она вдруг сделалась широкой, почти огромной. Это из-за тумана или морок, который нянюшка умеет наводить. «Пусти!» Габби рвалась вперёд, селясь обойти эту необъятную тень. «Пусти меня к моему мужу!» «Не пускай!» В едва развлечимом голосе Дмитрия слышался свист, Словно бы воздух силой выходил сквозь узкую прореху. «Габи, любимая, не подходи, не приближайся ко мне». И уже не ей, а нянюшке. «Ты видишь это?» «Вижу, миленький». «Ты понимаешь?» «Понимаю». «Хорошо». Дмитрий замолчал, и в эти долгие секунды тишины Габи попыталась обойти нянюшку, не вышла. Раньше она бы легко справилась с мураком. Раньше, но не сейчас. Тогда ты знаешь, что нужно сделать. Знаю, миленький. Никогда, никогда раньше нянюшка не называла Дмитрия так ласково, словно маленького. А сейчас почему же? От чего так сильно пахнет кровью? Чья это кровь? Только её увиди. Не хочу, чтобы видела, чтобы знала. Уже и не свист, а едва различимый шепот. «Я их видел, нянюшка. Тех, кто вернулся». «Димочка!» Она кружила и кружила вокруг этой чёрной необъятной тени, но никак не могла прорваться к мужу. «Пусти меня к нему!» Закричала, что есть мочи. Дочка сначала захныкала, а потом громко расплакалась. «Что это?» На мгновение его голос окреп, стал почти нормальным, почти человеческим. Это ребёнок, девочка, ответила нянюшка Лавского. Доченька у вас, крепенькая, горластенькая. Вся в мать. С ней всё будет хорошо, миленький. Я позабочусь, костьме лягу, но спасу. Спаси. Спаси, нянюшка. Сначала меня, а потом их. Не хочу я так Как те. Не хочу возвращаться за Габей и малышкой. Димочка, она уже знала правду. Ещё отказывалась верить, но уже знала. Димочка, родненький, не надо. Мы справимся. Нянюшка тебя вылечит. У нянюшки травы. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Голос нянюшки полон спокойствия и решимости. Тебе не будет больно, миленький. Обещаю. Нянюшка обманула. Было больно. Им всем было больно. Это не в сердце её мужа, а в её собственное вошло синовый кол. Это оно перестало биться. Это её жизнь оборвалась в одночасье. Не из его горла вырвался тихий вздох, а она завлала диким, нечеловеческим голосом. Перед этим напором, перед яростью и отчаянием морок отступил. Габбио упала на колени перед мужем. Дай её мне, миленькая. Дай её мне и попрощайся. Нянюшка Ласковна решительно разжала её окаменевшие пальцы, забрала плачущую девочку. Наверное, её доченьке в этот момент тоже было больно. Наверное, ей лучше быть как можно дальше от такой матери. Дмитрий лежал на спине, запрокинув к ночному небу бледное лицо. В его широко раскрытых глазах отражалась луна, а на шее зияла рана с чёрными краями. Не взбунтовавшиеся напуганные мужики убили её мужа. Не нянюшка, одной рукой прижимавшая к груди младенца, а второй державшая осиновый кол. Её мужа убил монстр. Алекс фон Клейс наказывал Габби за неповиновение, резал по-живому, забирал самое дорогое. Её дочку. И её маленькой синеглазую девочку он тоже заберёт, и нянюшка не сумеет его остановить, не хватит её сил. Габриэль, по спиненому вкрадчивый шёпот достикуши и Габбе зажала их перепачканными в мужниной крови ладонями. Вот я и нашёл тебя, моя прекрасная Габриэль. Не шёпот, а голос в её голове. От голоса этого вибрируют кости черепа, а зубы хочется сцепить до хруста. «Я долго тебя искал». «Убирайся!» Она замотала головой в отчаянной попытке избавиться от этого ненавистного голоса. Ничего не вышло. «Я искал тебя, а нашел это удивительное место. Ты ведь чувствуешь его силу, моя прекрасная Габриэлла? «Если ты до сих пор жива, и если разум тебя не покинул, значит, я не ошибся». «Пошел вон!» «Ты вела себя плохо, моя неукротимая Габриэлла. Ты предала меня, а знаешь, что бывает за предательство?» Голос звучал в ее голове, гасил остатки разума. «Я не хотел его убивать, твоего мужчину». Это слишком легкое наказание за то, что он посмел перейти мне дорогу. Он сопротивлялся, он даже ранил меня, моя коварная Габриэлла. Но это особенное место, оно дарит невероятную силу. Он бы стал хорошим рабом, сильным, послушным, голодным. Я бы посадил его на цепь у входа в твои покои, чтобы он охранял тебя, чтобы служил вечным укором. Ненавижу!» Она больше не кричала, она рвала на себе волосы, прядь за прядью. Боль физическая заглушала боль душевную, хоть на время. «Миленькая», — прозвучал голос нянюшки из темноты, не у нее в голове. В голосе этом отчаяние и беспомощность. Не, но вижу. Я больше не чувствую нашей с ним связи. Что ты сделала, Габриэлла? Ты убила своего мужчину? Это ты его убил. Если прочертить ноктем кровавую борозду на щеке, боль становится сильнее, а мысли перестают мучить. О, ты сходишь с ума, моя прекрасная Габриэлла. Моя безумная Габриэлла. Я чувствую это. Да, она тоже чувствует. Слишком долго она сидела на ципе, слишком долго не видела света. И сейчас, когда невидимые ледяные пальцы перелистывают её воспоминания, словно стопку старых журналов, безумие кажется ей неотвратимым. Её дочь Инка, синеглазая девочка из воздушного замка дала ей отсрочку, позволила продержаться, дождаться их встречи. Но Фонклист прав. Она больше не прекрасная Габриэлла, она безумная Габриэлла, место которой высокой была каменной башне, которую он для неё построит. Обойдёмся без сентиментов. Голос больше не в её голове, а за её спиной. Там, где фон Клейст насмешливый надменный, с головы до ног залит этой кровью, без сентиментов и белокаменной башни. Отдай мне ребёнка, старуха. Не приближайся, голос нянюшки загремел, и сама она сделалась вдруг высокой и грозной. "Ловка!" фон Клейст хахатнул, вытер лицо тыльной стороной руки, и я слышал про колдунов. но никогда не встречался лично. Что это? Гипноз? Какие ещё ярмарочные трюки ты мне покажешь, старуха?» Высокая фигура, в которой уже не узнать человека, замахнулась, а синовый кол со свистом пролетел мимо фон Клейста. Тот снова хохотнул. «И где твои силы, ведьма? На что ещё ты способна? Ради чего? Скажи мне, старая». «Зачем рисковать своей жизнью ради жизни той, которая уже и так на краю пропасти? Отдай мне ребёнка!» Он говорил и медленно приближался. Движения его были по-змеиному плавные. Все, кроме одного, самого последнего. Быстрый выпад, яркий всполох лунного света на клинке. И та, что всего мгновения назад была огромной и грозной, С тихим стоном упала на колени, превращаясь в смертельно уставшую и, кажется, смертельно раненую старуху. Нянюшка до последнего цеплялась за свёрток с ребёнком, но пинок сапога отшвырнул её к Габби, обеих повалил на землю, как фигурки на шахматной доске, и обе они зарычали. Ничего человеческого больше не осталось ни в одной из них. Их малышку, закутанную в чёрной вдове платок, уносили прочь. Гамби бросилась следом, ослеплённая яростью и страхом, бросилась и напоролась на стальное жало. Теперь только это жало, острое и беспощадное, удерживало её на ногах, оно и холодный взгляд фон Клейста. Очень жаль, сказал он, слезивая кровь с уголка её губ. Очень жаль, что ты не справилась, моя прекрасная Габриэль. Чёрная книга не врала. Ни одна смертная не сможет сохранить разум, родив удивительное дитя. Но я надеюсь, что моя дочь будет такой же красавицей, как и ты. Может быть, я даже когда-нибудь расскажу ей, как убил её мать. Не волнуйся. Она не станет переживать из-за такого пустяка. Я об этом позабочусь. Не смей. Теперь уже её слова глокотали на губах горькой пеной. «Не трогайся!» «Прощай, моя глупая Габриэлла!» Пинок с сапогом отшвырнул ее назад на нянюшку. «А ты, моя прекрасная малышка, здравствуй!» Фон Клейст положил свою ношу на землю, принялся разворачивать платок. «Было больно. В голове вспыхивали молнии, в груди разгоралось невыносимо яркое солнце, а в запястье впивались чьи-то острые зубы». Нет, не зубы, зубья. Серебряный ошейник по забытой и потерянной в этой неравной битве напомнила себе. Тёмный зверь. Только женщину он чует Габриэлла, только женскую руку слушается. 300 лет он спал. Может от себя зависит, когда он проснётся. Тёмный зверь защитник рода Бартане, защитник женщин рода Бартане. Зверь, который умер, но может вернуться, если его позвать, если напоить своей кровью. Откуда она знает? Знает, и всё. Голос рода, голос крови, которая выплёскивается горячей струёй на сырую землю, прорастает, и земля отзывается пока ещё тихим не то стоном, не то рыком. Или не земля, а тот, кто рвётся в этот мир из мира иного. Тёмный зверь услышал голос крови. услышал её безмолвный крик крик кто-то кричит с отчаянной яростью кто-то опасный и ненавистный кто-то кто должен заплатить за всё воровка мерзкая обманщица фон клейст смотрит на свёрток у своих ног но обращается к ней габбе кого ты родила презренная что это за тварь тварь это её дочка Её маленькая синеглазая девочка. В ней есть чёрная кровь рода фон Клейстов, но серебряной крови Бартане в ней больше. Её тоже чует тёмный пёс, чует и уже признаёт своей хозяйкой. Земля под Гобби вздымается, выдавливая из себя кости одну за другой. Чёрные кости тёмного зверя текучие, как ртуть, они собираются в единое, как огромный конструктор. Когда-то у маленькой Габби был деревянный конструктор, а теперь вот у неё есть костяной. Мертворождённая. Голос Фон Клеста срывается на истеричный виск. Мертворождённое дитя в нашем роду. В моём роду проклятая Габриэлла. Кости обрастают горячей плотью, плотью колючей шерстью. Одна собачья голова опирается лбом в плечо Габби. Вторая преданно заглядывает в лицо красными полыхающими огнём глазами, а третья зорко следит за фон клейстом. "Надень ошейник", шепчет нянюшка едва различимо. "Надень ошейник. Утверди свою власть. Спаси нашу девочку. Ошейник тяжёлый, или это сил не осталось?" Все её силы ушли вместе с кровью в сырую землю, чтобы разбудить тёмного пса. Силы ушли, осталась только надежда. Я умираю, нянюшка. Умираешь, миленькая. Так пусть смерть твоя будет не напрасной. Надень ошейник. Шея мощная, словно лошадиная, гобе обхватывает её обеими руками. И три чёрных языка ласково слизывают слёзы и кровь с её щёк. Приветствуют и прощаются. Это ты виновата. Фонклейст уже не весё jyто сепит. Его лицо искажено не ненавистью, а в руке он сжимает саблю. Пока только сжимает, но очень скоро занесёт над её маленькой девочкой, потому что её дочь никогда не будет и его дочерью тоже, потому что она особенная, и кровь её особенная. Габби она излечила, а у пёря. Что сделает с упорём крови её маленькой девочки? Спаси её, миленькая, шепчет нянюшка. Ты спаси, а я дальше уберегу. И три пары красных глаз смотрят преданно, ждут приказа. Нужно торопиться, нужно всё рассказать. Кто враг, а кто друг? За кого жизнь отдать, а кого стереть с лица земли? Слушай меня, голос едва различим, но тёмный зверь уже на вострелуше, и Габбе спешит, тратит остатки сил на слова. Попрощаться она уже не успеет ни с дочкой, ни с нянюшкой. Попрощаться не успеет, а спасти сможет. Прав был дед. Тёмный зверь это оберег женщин рода Бартане. Так уж вышло, что в роду снова остаётся только одна женщина. Давай А статки сил уходят на требовательный крик, и тёмный пёс с яростным рычанием бросается вперёд, рука с саблей взлетает вверх, чтобы обрушиться на одну из голов, но челюсти второй уже сжимают запястье фон Глейста, крошат в труху кости, вырывают из глотки крик отчаяния. Уже стоя на границе между мирами, Габби видит, как длинный и гибкий точно кнут хвост бережно обвивает её маленькую девочку. и передаёт в раскрытые ладони нянюшки